Глава 23. По сумел сдержаться и ничем себя не выдать. Риг ничего не заподозрил, и хорошо. По не знал, как это преподнести. Если Элизабет Киттон ела трюфели, прежде чем явиться в библиотеку Олстона, объяснений могло быть только два. Либо ее держал в плену самый эксцентричный гурман в мире, либо ее вообще не держали в плену правдоподобности первого варианта По сильно сомневался. Причина, по которой Китон не спросил о дочери, теперь была очевидна. Он знал, где она все это время находилась. Каков отец, такова и дочь. Но если ее не похитили, что, черт возьми, они задумали? Ради чего оба согласились отдать шесть лет жизни? Какой у них мог быть мотив? И что они планировали делать дальше? По какой-то причине Китан назначил По личную встречу и сделал ему загадочное предупреждение. «Чего тут не хватало? Какой части головоломки не доставало? Ему нужно было поговорить с Элизабет Китон». Так он и сказал Ригу. «Зачем?» По заранее подготовил версию для констебля чтобы извиниться за то, через что ей пришлось пройти. И выяснить, смогу ли я понять, почему Китон не спросил о ней. Он ожидал, что Риг возмутится и скажет, что Элизабет явно не в том состоянии, чтобы разговаривать с человеком, по вине которого ей пришлось пережить шесть лет ада. Но Риг возмущаться не стал. Она пропала. «Что значит пропала?» «Нам не удалось связаться с Элизабет Китон. Она не выходит на связь с сотрудником по взаимодействию с семьями, не появляется на встречах со службой поддержки потерпевших, не появлялась в Сливе и Терне. Прости, По, но мы понятия не имеем, где она». Рик говорил еще что-то, но По уже не слушал. Все это казалось полнейшим абсурдом. «Почему Элизабет снова исчезла?» Если только это тоже была часть плана, на который намекал Китон. Но абсурдом казалось и это. Хотя, с другой стороны, этот план разрабатывался как минимум шесть лет. Почему он думал, будто сможет понять, что происходит? Познал одно. Что бы они ни задумали, он сомневался, что это кончится хорошо лично для него. Опасность была совсем рядом но притаилась, как крокодил в мутной воде, и он не мог ее видеть. Обнаружить, что Элизабет съела трюфели до того, как прийти в Олстонскую библиотеку, в определенном смысле было удачей. По всей видимости, она совершила ошибку. Но эта ошибка была небольшой и мало что значила с юридической точки зрения. Китон был явно не виноват в ее гибели, и она явно была жива. То, что ее на самом деле не похитили, не имело никакого значения. Отец ее не убивал. Китон выйдет на свободу. И у По будут проблемы. В этом он не сомневался. Выход оставался только один. Дальше тянуть было некуда. Пришло время бросить козырь. Нажать ядерную кнопку. Он разблокировал смартфон, напечатал четыре слова и отправил. «Четыре слова»? появление которых Китон предугадать не мог. «Телли, у меня проблемы».